глава 31 ася проходит неделя и я начинаю чувствовать себя более уверенно в доме карима. Юлия периодически цепляет меня, но я беззлобно отбиваюсь. Я понимаю ее намерение. У этой девушки есть план, конечная цель которого — стать хозяйкой этого дома и мачехой Эмиру. Вряд ли у нее что-то получится. Слишком читаема эта женщина. Почему Карим держит ее рядом, пока непонятно. Может, она удовлетворяет его в постели? Раз так... Почему бы привычно не поселить ее в квартире? Зачем держать рядом с сыном, который, очевидно, не в восторге от няни? Елена Артуровна готовит ужин, а меня попросила постирать занавески на кухне. Мне комфортно с ней. Женщина приветливо, сдержанно, верна хозяину. Пока Карим закрылся в своем кабинете, а Эмир с Юлией гуляет во дворе, мы, предоставленные сами себе, болтаем. «Как вы познакомились с женихом?» — спрашивает Елена. «Да как обычно, вру на ходу. Подошел познакомиться на улице». И вуаля! Живем вместе. Поднимаюсь на стремянке на последнюю ступеньку, вдеваю крючки в карниз. Поглядываю на улицу, эмир бродит по участку, таская ветки из одной кучи в другую. На шезлонге, в тени, сидит Юлия и печатает что-то в телефоне. совершенно не обращая внимания на мальчишку сама спряталась в тенёк, а пацан бродит без головного убора. На улице-то солнце пёк, коза. Короче, никакой красивой и романтичной истории, усмехается Елена снизу. Романтики не существует. Парирую я, стоя прямо под потолком. «А что существует?» Раздается тяжелый голос хозяина дома. Я дергаюсь, лестница начинает шататься, и я с тихим писком валюсь с неё. До пола не долетаю, потому что попадаю в крепкие руки Карима. Он прижимает меня к себе плотно, слишком плотно. Непозволительно, я бы сказала. Одна моя рука оплела его шею, вторая ладонь лежит на груди. И я слышу, как гулко бьется его сердце. Моё тоже заходится галопом, потому что шершавая мужская ладонь держит меня за бедра, а другая рука чуть ли не до боли сжимает талию. И я слышу знакомый, практически родной запах прошлого, сладость вперемешку с сигарами. Исмаилов ведет носом по моим волосам, утыкаясь в висок. Шумно втягивает воздух. Ко мне не притрагивался ни один мужчина все эти годы, даже Максим. Я не позволяла ему даже безобидных прикосновений. Я совсем не помню моментов, когда Карим ласкал меня, но вот тело, кажется, все помнит прекрасно и с готовностью отзывается в его руках. Я медленно поднимаю глаза вверх по широкой груди заросшему подбородку, находя черные глаза, в которых горит огонь. «Что существует?» Повторяет он свой вопрос. Его голос хриплый, сломленный. «Похоть, ревность, страсть, азарт» Перечисляю я. Замираем на секунду. Прокашливается Елена Артуровна, и Карим поворачивается к ней лицом, по-прежнему держа меня на руках. Елена изо всех сил старается держать лицо, но у нее это плохо получается. И улыбка все-таки прорывается. «Ну вот это!» Она указывает на нас лопаткой для торта. Было вполне себе романтично. Переглядываемся с Каримом, и я начинаю двигаться, давая понять, что хочу спуститься. Он ставит меня на ноги, и я отхожу обратно к стремянке, игнорируя слова Елены и свою глупую душу. которая тянет измождённые ручонки к мужчине, лишившему меня смысла жизни. Карим говорит мне в спину «В следующий раз будьте аккуратнее, Виктория». Я киваю вместо ответа и позорно отворачиваясь от него. — Елена Артуровна, сделайте мне кофе и принесите в кабинет. Просит Карим и уходит. Когда за ним закрывается дверь, с уст женщины слетает тихое. — Вот это да! — Что? — тут же оборачиваюсь. Елена смотрит на меня... Со странным выражением на лице Быстро моргает Ничего Принимается готовить кофе Так и не объяснив Свои слова Я возвращаюсь К дурацким занавескам И продолжаю работу Взгляд то и дело Цепляется за Эмира Который по-прежнему Гуляет один. Окна Карима не выходят на заднюю часть двора, и он не видит, что Юленьке вообще насрать на Эмира. «Она всегда так делает», — говорит Елена позади меня. «Все жду, когда ее попрут отсюда. Не занимается она ребенком». Женщина вздыхает и следит за моим взглядом. «Что-то можно сделать?» — спрашиваю хмуро. «Не знаю, Вик», — женщина вздыхает. «Вроде как не мое это дело, а вроде как и мальчишку жалко. Хороший он». «Так если его обижают, Господь с тобой». Елена кладет руку на грудь. Никто его не обижает. Просто когда Карима Дамировича нет рядом, Юлия Леонидовна отвлекается и начинает заниматься своими делами. Как только хозяин появляется, она супер-пупер-педагог. «Ясно». Елена Артуровна не хочет... ябедничать хозяину, потому что неизвестно, как он отреагирует на стукачество. Через несколько минут я снова ловлю взглядом Эмира. Он полез под соседский забор и застрял там. Пытается вылезти, весь покраснел, только ничего не получается. Он что-то кричит, но его совсем не слышно. Юлии нет нигде. «Твою мать!» — кричу я и бегу на улицу. Елена Артуровна за мной. Я первой подбегаю к мальчику. Он сделал подкоп и пытался залезть на соседний участок, но застрял. Увидев меня, начинает плакать. «Все-все, успокойся, малыш!» Прошу его и трясущейся рукой глажу по плечу. У самой сердце кровью обливается, потому что под порванной футболкой видно, что мальчик поранился. Царапины, конечно, но неприятно. Да и, вероятно, он больше испугался. «Папа!» «Папа!» — кричит он. «Ну-ну, маленький, не плачь. Сейчас мы тебя достанем. Как же тебя угораздило, а?» Сетую я. «Я бегу за Каримом Дамировичем». Елена убегает. «Как его достать-то, Аллах?» В итоге ничего лучше, кроме как сделать подкоп еще шире, Я не придумываю, и прямо голыми руками, вгоняя грязь под ногти, копаю землю, приговаривая, какой Эмир молодец, что не испугался, и что вообще он самый лучший мальчик на свете. Когда сына Карима получается освободить, я вытаскиваюго. Малыш тут же залезает ко мне на руки и прижимается к груди. Обхватывает меня за шею, прямо как своего отца, и воет в нее. Всё, что мне остается, это обнять его в ответ. Это дико непривычно. Мне кажется, я и детей-то в жизни... не держала на руках ни разу. Глажу его по спине, приговаривая, что все хорошо. Где эта тварь Юля? Пацан орал, а ее нет нигде. Мы с Эмиром все в земле, перемешанный со слезами малыша. Он с царапинами на спине. У меня порезана о забор верхняя часть руки, но я сижу на траве и прижимаю парня к себе, что есть силы. Сама я в шаге от того, чтобы расплакаться, потому как жалко мальчугана. Он не виноват, что у него няня такая идиотка. «Сынок!» подбегает Карим и выхватывает Эмира из моих рук. Он крепко прижимает его к себе, а мои руки, лишенные тепла мальчика, безвольно падают на колени. Разом срабатывают все триггеры. И потеря ребенка, и авария, которая принесла кучу шрамов, царапин, ожогов и боли. Смотрю на свои руки, на которых собирается все больше крови, и зависаю. «Как так вышло?» — рявкает Карим. Я молчу. Меня несет где-то в параллельной реальности. Ощущение, будто... Все, что только что случилось, произошло с моим ребенком. И мне хочется убить Юлю за то, что она на нахрен появилась на этот свет. Вика увидела в окно, что и мир застрял и побежала на улицу я следом. Мальчик кричит под забором ни туда, ни сюда, пока вика выкапывала его, Я побежала за вами. Где, блядь, Юля? орёт Карим. Эмир всхлипывает. Я звал ее и тебя звал папа, но никого не было, а потом пришла Вика. Что-то случилось? Явление Христа народу. Юлия стоит перед нами, с полностью обновлённым макияжем. Карим смотрит по очереди на всех, на мне задерживаясь взглядом в особенности. Смотрит на мои руки, на которых грязь смешалась с кровью. Хмурится. "Все в дом!" командует и обращается к Юле. "А ты уволена на хрен." Няня шокированно открывает рот. «Я обработаю раны сначала Эмиру, потом Вике». Елена помогает мне подняться, отряхивает от земли, потому что сама я знатно торможу. «Нет, я поеду домой, спасибо. Как раз мой рабочий день окончен». «Виктория в дом!» никто никуда не поедет гремит голос карима кроме юли юлия леонидовна едет на нахрен разворачивается и уходит в дом мне что в туалет нельзя отлучиться обиженно поджимает губу девушка захлопнулась бы ты шикает на нее елена Тебя не было пятнадцать минут. Уводит меня от Юли, которая готова воспламениться здесь и сейчас.